Я бросил последний длинный взгляд на Синтию, пока мы ехали вниз по Седьмой авеню. Розовая роза все еще лежала у нее на коленях, как томный любовник. Лицо красавицы стало бесцветным. В Нью-Йорке загар сходит моментально. Сэр, ваше пальто на полу», — сказал раздраженный официант в маленькой греческой кофейне. «О, благодарю вас», — откликнулся МакГоверн. «Всё, как в старые времена», — сказал я. МакГоверн, похоже, задумался над этим наблюдением. «Я чувствую себя, как полный чурбан», — сказал он. «У неё был такой приятный, здоровый, невинный вид. Когда ты начал впервые подозревать, что это Синтия?» «Ну, было несколько мелких подробностей, которые не вязались с ней». «Не огорчайся из-за того, что чувствуешь себя чурбаном. Я тоже поддался», — фигурально выражаясь. Когда она пришла навестить меня в больнице, ее огорчало, что ты ей больше не доверяешь. Сказала, что это частично ее вина, что ты пьешь, бегаешь от полицейских и видишь призраков в холле. На тот момент ты еще не говорил с ней с тех пор, как обнаружил тело Уортингтона. Ты всего лишь спросил, «Ты веришь в призраки?» Когда она мне это сказала, было уже достаточно странно. «Дело все в том, что ты никогда не говорил ей, что видел призрак в Холле. Откуда она об этом знает?» — спросил я себя. Тому были два объяснения. Либо она своими глазами видела призрак в Холле. Или, во что я никак не мог поверить, призраком в Холле была она сама. Как позже выяснилось, правильным оказалось второе. Затем я спросил себя, кто мог под благовидным предлогом получить доступ к твоей пишущей машинке в редакции?» Кто мог незаметно подкинуть пистолет тебе в квартиру? Синтия могла сделать и то, и другое. Так что я перехватил у моего старого друга Шерлока Холмса идейку и разослал несколько телеграмм, чтобы получить сведения о прошлом Синтии. Ее мамаша долгое время страдала приступами шизофрении. Последние семь лет она жила в палате для буйных в психушке где-то в Иллинойсе, и выпускать ее оттуда не собираются. «Первый раз слышу», — сказал МакГоверн. Синтия никогда не упоминала об этом. Это не совсем то, что люди стремятся включить в свое резюме, но зато в огромной степени объясняет ее причудливый, перекошенный, убийственный склад ума. По крайней мере, Синтия честно пришла к этому сама. Отец ушел из дому, когда Синтия была еще маленькой. Насколько я понимаю, он еще и конкретно поддавал. Все еще невозможно в это поверить, сказал Макговерн. «Ты знаешь, не хотелось бы добивать тебя, как раненую муху, но девушка была патологическим лжецом. И это было одним из ее самых неотразимых качеств. Она сумела запудрить мне мозги в самый первый раз, когда рассказывала, как Адриана принесла ей немного кокаина. Адриана терпеть не могла обслуживание на вынос. Другие дилеры не такие. Но это не вынесло бы тебе товар даже на собственную кухню». После того, как она укокошила Адриану, Синтии потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. Той ночью я часа два пытался проникнуть в дом, а Синтия притворилась, что ее там не было. Когда я дозвонился, она сказала, что только что вышла из душа. Выглядела она почти как из душа, но я хорошо помню, как смотрел на свое отражение в зеркале, прежде чем поднялся наверх и обнаружил труп Адрианы. Позже я удивился. Как я мог себя разглядеть? Почему стекло не запотело? Остальное ты знаешь из того, что читал и сам писал в газетах. Синтия долго ждала своего часа, чтобы посчитаться с Фрэнком Уортингтоном, а ты такой приятный доверчивый паренек, для которого она крутила кино «Приключения душки Гулливера». Она просто увидела, как ты заходишь, и решила оставить свою добычу для тебя. «И ей почти удалось, черт возьми», — сказал МакГуверн. Ей казалось, что следует заткнуть рот Дарлин Ригби. Ей казалось, что вещи, известные Адриане, могут угрожать и ей, и, будучи абсолютно параноиком, она решила заставить замолчать и Адриану. «Ясно одно. Синтия замешивала свою стряпню круто. Возможно, следующим в списке значился я. Кто знает?» «Я тебя угощу обедом», — сказал МакГоверн. «Я действительно твой должник. Слышал, ты заполучил такую дырку в плече, через которую самосвал проедет». «Ну, разве что японский импортный», — ответил я. МакГоверн расплатился, и мы прогулялись по виллич. Было холодно, но ясно и солнечно. А по дороге мы встретили пару симпатичных штучек, гуляющих вдоль Хадсон-стрит. Мы почти уже добрались до Джейн-стрит, когда МакГоверн притормозил у номера 634 по Хадсон. Он показал на новый тент над входом заведения, на котором было написано «Майерс из Кесвика». Черт меня побери», — сказал я. «Майерс таки добился своего». «Место необычайно популярное», — сообщил МакГоверн. «Я сюда часто захожу. Пит приличный парень, да и пирожки со свининой у него лучшие в городе». «Да их почти никто в городе и не делает», — сказал я, входя в заведение. «Должен признать, что ассортимент пирожков с говядиной и с почками, ирландских сосисок, пирожков со свининой и карри выглядел внушительно даже и не для британцев». За прилавком был сам Пит. Он вышел и поздоровался с нами за руку. «Поздравляю, Майерс», — сказал я. «И вас также», — сказал он. «Опять утерли нос Скотланд-Ярду, мистер Холмс». Он засмеялся. Несмотря на прорыв в кулинарный бизнес, смех у него остался прежним. Могу чем-нибудь порадовать вас, ребята? – спросил он. Можешь, сказал я. Мне вон тот британский. Поверишь ли? – сказал Майерс. Из всего, что я делаю, это единственное изделие, которое не покупают. Ну и зря, ответил я. Выглядит как настоящий. Мы купили несколько пирожков со свининой и пообещали заглядывать почаще и ушли. Видишь, сказал Маговерн. Майерс оказался сторонником здорового образа жизни. «Нельзя навязывать это каждому, МакГоверн», — сказал я. «Я думаю, что мы все должны проанализировать наши бисексуальные стремления». «Но не прямо же сейчас», — спросил МакГоверн. Это был риторический вопрос. Я оглянулся на надпись на тенте. «Майерс из Кесвика? Это ведь то место в Англии, откуда родом все поэты, не правда ли?» «Точно», — сказал МакГоверн. «А я и не подозревал, что ты такой образованный. Я и не такой еще знаю». А знаешь ли ты, что буква В в слове Кесвик немая? Я прикинулся немым на некоторое время, затем вынул сигару и раскурил ее. Чертова британцы, сказал я. Когда мы добрались до старой мельницы напротив дома, МакГоверн помотал головой. Знаешь, должен тебе сказать, что твоя идея с кокаином на столике была просто великолепна. Это целиком заслуга Синтии. Все еще не верю, что она могла все это сделать. Ну, поверить-то не трудно, заметил я. «Достаточно всмотреться в темные перекрученные ветви ее древнего сучковатого генеалогического дерева, приятель. Кровь сказывается, МакГоверн. Кровь не вода».